Глава 21. Дни текли, как густая смола, медленно и тягуче. Библиотека Драконьего пика стала моим основным местом препровождения. Разумеется, я могла бы взять книги в свою комнату, но тогда бы я сидела в ней практически безвылазно, а так — хоть какое-то разнообразие. Чтение Фолианта о тёмной магии продвигалось с переменным успехом. Его страницы, мрачными заклинаниями и пугающими схемами энергетических каналов, то и дело сливались перед глазами в монотонное пятно. Я вгрызалась в знания, пытаясь понять, как укротить бурю внутри себя, как заставить эту клокочущую подкожей кожей тьму подчиняться воле, а не страху. Тем временем замок готовился к свадьбе, составлялся список гостей, рассылались приглашения, слуги приносили образцы тканей, тяжелых, дорогих в цветах дома Виларион. Сам жених вёл себя странно, учтиво, почти заботливо, ни новых попыток завалить меня невыполнимыми заданиями, ни колкостей за завтраком. Он был погружён в себя, задумчив. Его золотистые глаза часто останавливались на мне с каким-то непонятным, изучающим выражением, от которого внутри всё сжималось. Что Ксалор замышлял? какую-то новую изощрённую пакость, раз уж перестал размениваться по мелочам, или он просто смирился, решил, что пятьдесят лет — не такой уж долгий срок для дракона, можно и потерпеть нежеланную смертную жену. От этой мысли становилось горько и обидно до слёз. В один из таких дней, когда я, уткнувшись носом в схему теневых узлов подавления, пыталась не думать ни о свадьбе, ни о драконе, дверь библиотеки скрипнула. Я ожидала увидеть Элсе, но на пороге стоял Ксалор. В руках у него был поднос с едой. Тяга к знаниям похвальна, Корделия. Голос был ровным, без привычной ехидцы. Но есть тоже надо. Я насторожилась. В чём подвох? Его участие казалось искренним, но оно сводило меня с ума. Он поставил поднос рядом со мной. Его взгляд скользнул по раскрытой странице с мрачными символами. Потом вернулся ко мне. Тепло в глубине его глаз в очередной раз сбило меня с толку. «Да, я действительно зачиталась», — пробормотала я, отодвигая книгу. «Надеюсь, немного развеюсь на балу через пару дней». «Мы туда не идём», — огорошил Ксалор. «Что? Почему?» «Во-первых, мы уже достаточно развлекли свет на прошлом балу. Во-вторых, после нападения в лесу покидать пик неразумно» пока не выясним, кто нанял тех магов, и не обезвредим угрозу. «На балу при всех на нас не нападут», — возразила я, чувствуя, как поднимается волна разочарования и гнева. «А если попробуют по дороге?» «Мы теперь предупреждены. Это не шанс поймать их с поличным и допросить». «Очень надежный план», — хмыкнул Ксалор. «Рисковать тобой? Ради сомнительной возможности поймать пару наемников?» «Неужели какие-то наёмники способны заставить драконов трусливо прятаться в их замке? Прячем мы только тебя». «Я хочу повидать Марлену!» Голос задрожал от нахлынувших чувств. «Хочу побыть среди людей, в привычной обстановке, хоть ненадолго. Мне тяжело здесь. Я задыхаюсь в этих каменных стенах». Он нахмурился. Его взгляд стал жёстче. «Разве не этого ты добивалась?» спросил Ксалор со знакомой колючей усмешкой. «Стать моей невестой, а затем женой. Почему теперь жалуешься на затворничество в моем замке? Это и есть твоя новая роль, Корделия. Привыкай». Его слова ударили, как пощечина. Тяжесть отчаяния сдавила грудь. Я не моргала. К глазам подступали предательские слезы. Сама загнала себя в эту клетку. Ксалор молча смотрел на меня секунду, другую. Потом тихо выдохнул, и что-то в его позе смягчилось. «Ладно», произнёс он неожиданно. «Посетим бал». «Правда?» — не поверила я. «Правда». Его взгляд стал острым, предупреждающим. «Но в поездку я возьму усиленную охрану, и ты, Корделия, будешь всё время под моим пристальным наблюдением, ни шагу в сторону». Радость, яркая и тёплая, хлынула через край. Не думая, не соображая, я бросилась ему на шею, прижалась щекой к его груди, ощущая под тонкой тканью камзола твёрдые мышцы, слыша замедленный стук его сердца. И тут же замерла, осознав, что я натворила. Обняла ксалора Вилариона. Добровольно. Я резко отпрянула, как от раскалённого железа. Он не сдвинулся с места его взгляд. Боги этот взгляд! Он пылал. Ни гневом, ни насмешкой. Чем-то глубоким, обжигающим, неконтролируемым. Однако Ксалор с собой совладал. «Надеюсь», — произнес он хрипло почти шепотом, но каждое слово падало, как раскаленный уголь. «Что я не пожалею о своем решении». Дракон ушел, оставив меня одну в огромной, внезапно похолодевшей библиотеке. Сердце колотилось так, что казалось вырвется из груди. Эрис, узнав, что мы едем на бал, пришла в неописуемый восторг и с утра ворвалась в мои покои с целой оравой служанок, притащив наряды. «Ты должна быть ослепительной!» объявила она, размахивая шелковым платьем лунного света, расшитого сверкающим кружевом. «Все увидят, какое сокровище досталось моему брату!» Я улыбалась, кивала, позволяя крутить и вертеть собой, примерять невероятные наряды. Выбор пал на платье глубокого голубого, почти небесного оттенка. Ткань струилась, как вода, тяжелая и роскошная. Оно было великолепно. В день бала, уже одетая, с прической, в которую искусно были вплетены тонкие золотые нити, Я почувствовала странное беспокойство. Возможно, из-за того, что глава в книге о теневых каналах была недочитана. Мысли путались, не давая покоя. Нелепо, но я пошла в библиотеку, решив уделить этому последние минуты перед отъездом. Книгу раскрыть не успела. Воздух сгустился. Я обернулась. Дезмон стоял в жалком метре, и его тёмные глаза горели недобрым огоньком. «Корди, милая!» Протянул он с ядовитой улыбкой, шагнув ко мне. Я инстинктивно отступила, наткнувшись спиной на массивный дубовый шкаф. «Очень нехорошо с твоей стороны обманывать партнера по сделке». Ссориться с демоном было опасно. Я собрала волю в кулак, стараясь говорить ровно. Сделка не состоялась. Ксалор узнал о моем даре и предложил свою помощь в его освоении. Красть что-то у него теперь себе дороже. Улыбка Дезмонда сползла. Он сделал ещё шаг вплотную, прижав меня к шкафу. Его пальцы, холодные как могильный камень, обхватили мою талию поверх платья. Другой рукой он уперся в полку над моей головой. «Помощь!» – прошипел демон. «И каковы твои успехи, тёмная принцесса? Позволь посмотреть». Он наклонился. Его губы почти коснулись моего виска. Внутри меня взорвалась волна ужаса и гнева. Тьма клокотала, рвалась наружу, отвечая на угрозу. Я сжала зубы до скрежета, пытаясь держать эту бурю. Чёрные искры заплясали у меня перед глазами. Дезмонд отстранился на сантиметр. Его тёмные глаза сверкнули. Не слишком впечатляющие результаты, даже посредственные. Обещанный контроль. Где он? Или твой дракончик лишь кормит тебя пустыми обещаниями? Отстань от меня, Дезмонд. Выдавила я, чувствую, как челюсти сводит судорога от напряжения. Или я расскажу к Солору о твоём поведении. Каждая неудачная попытка сосредоточиться. Каждый миг, когда холодная волна эманаций пыталась прорваться сквозь ледяные оковы контроля, заставлял моё сердце бешено колотиться. Расскажи. Он неприятно рассмеялся. И я поведаю ему милую историю о том, как его невеста рыскала по его кабинету, пытаясь украсть шкатулку. «Как ты думаешь, чья история покажется ему пикантнее?» «Ты не расскажешь», — парировала я. «Потому что тогда тебя вышвырнут отсюда, а тебе это не нужно. Отойди от меня, пока кольцо не сработало и сюда не примчался к Солор». Дезмонд замолчал, изучая моё лицо. Его чёрные бездонные глаза казались ещё темнее. Потом он вздохнул с преувеличенной скорбью, и хватка на моей талии ослабла. «Ну что ж...» Он отступил. «Ты, как всегда, проницатель корди. К тому же тёмные должны дружить, а не ругаться из-за пустяков. Я тебя прощаю. На этот раз...» Он улыбнулся своей красивой холодной улыбкой, но в глазах не было ни капли тепла или прощения. «Спасибо», — пробормотала я, не веря ему ни на грош. «Не за что». Он сделал изящный полупоклон и растворился в воздухе, как будто его и не было. Я стояла, прислонившись к шкафу, пытаясь отдышаться, прогнать остаточный холод его присутствия и унять дрожь в коленях. «Контроль». Ксалор обещал найти наставника, но его так просто не отыщешь. Тёмный дар очень редкий. Поскорее бы на бал, к Марлене, к хоть какому-то подобию нормальности. Да уж, не думала, что однажды буду скучать по ненавистным светским мероприятиям. Я вышла во внутренний двор, вечерела. У парадного крыльца стояли два массивных экипажа, окружённые десятком всадников в камзолах цвета пламени. Охрана. Ксалор сдержал слово. Сам дракон стоял у двери первого экипажа. Он был одет в строгий, но безупречно сидящий камзол с золотым шитьем на воротнике и манжетах. Его платиновые волосы были убраны назад, подчеркивая высокий лоб и резкие черты лица. «Как раз собирался за тобой», — произнес он. Его взгляд скользнул по мне с головы до ног, задержавшись на платье, на прическе. В его глазах мелькнуло что-то. Быстрая, горячая, почти восхищённая. Ты прекрасна. Комплимент, сказанный просто, без издёвки, заставил мои щёки вспыхнуть. Благодарю. Пробормотала я, опуская глаза. Ты... тоже ничего такой. Ксалор замер на секунду, потом рассмеялся. Звонко от души. Ничего такой. Переспросил он, явно забавляясь. Какой именно Карделия? конкретизируй». Я подняла подбородок, стараясь сохранить достоинство под его насмешливым, но уже беззлобным взглядом. «Невыносимый!» – выпылила я. Его смех стал ещё громче. Ксалор открыл дверцу экипажа, подал мне руку, помогая взобраться на ступеньку. Выходит, что мы не такая уж неподходящая пара. В его глазах всё ещё играли искорки веселья. невыносимая невеста. Нас ждут Бал и твоя сестра. Он сел возле меня. Дверца захлопнулась. Экипаж тронулся. Охрана сомкнулась вокруг. Мы выехали за ворота драконьего пика, оставив позади его кроваво-красные стены. Плечок Солора касалось моего в полумраке кареты, провоцируя странные тёплые разряды. А у меня в голове безостановочно крутилось. Мы не такая уж неподходящая пара.